Глава 63. Гнарфы. «И кто же ты такой, самка Брамса?» Белокожая явно старается держать Марку, хотя я прекрасно вижу, что она обескуражена. Бластер, который я отнял у нее, значительно тяжелее, чем тот, что был у бандитов. А еще он мне прекрасно знаком. Несколько дней в учебке не прошли даром. Система Кракона, простая в обслуживании и использовании. Энергозаряд на максимуме, так что сила на моей стороне. И нужно этим воспользоваться. А то ведь грозно вертеть оружием и сбивать щиты – это одно, а серьезная схватка с опытным энергоюзером – совсем другое. И коли дойдет до последнего, не уверен, что смогу победить. Так что морду кирпичом и делаю вид, что ситуация под контролем. Вопросы здесь задаю я. Гнарвка, похоже, оценила мои движения с бластером и поняла, что обращаться я с ним умею. Надеюсь, вместе со снятием щита этого хватит, чтобы воспринимать меня всерьез и не делать глупостей. «Кто вы и что вам нужно на корабле?» Где-то в отдалении раздавались крики и ругань, но выстрелов не было. Похоже, что пока у нападавших все идет по плану. Никто не сопротивляется». Но неужели столь большой пассажирский лайнер никем не охраняется? И это сейчас, когда верхушка Вели знает о предстоящем взрыве их родной планеты. Хотя, чего это я? Вот две петли назад они были в курсе, но это не помогло. А сейчас путешественники во времени, увидев, чем это закончилось для тех, кто привлек внимание их противников, скорее всего решили действовать самостоятельно. По крайней мере, я бы так поступил не зная, на кого из представителей официальных властей можно положиться. «Вот уж не думала, что среди землян могут быть серьезные противники», произнесла Альбиноска и поджала губы. Если бы не знал, что белобрысики почти наверняка сотрудничают с повстанцами, возгордился бы и поверил. «Не боишься, что мои друзья придут мне на помощь?» «Нет, не боюсь», твердо сказал я и демонстративно надавил на спуск. Чуть-чуть, чтобы со ствола не сорвался смертоносный язычок плазмы, но в то же время достаточно для понимания серьезности моих намерений. Твои сообщники сейчас слишком заняты, так что вряд ли обратят внимание на пропажу одной беспечной гнарвки. Да и голосовая связь у тебя сейчас выключена». Альбиноска ничего не ответила, просто моментально побагровела, что с учетом ее обычного цвета выглядело довольно устрашающе. А ведь и я, честно говоря, не был до конца уверен. Заметил только, что огонек на микрофоне под шлемом горит красным. Видать, угадал. Точно беспечная. Или смелая до безрассудности, раз не озаботилась вариантами на случай непредвиденной ситуации. Итак, я жду. Расставив шире ноги для устойчивости, я сделал вид, что целюсь ей прямо в лицо. Похоже, для меня эта петля в любом случае подходит к концу «Надо просто постараться на будущее узнать побольше». Так и знала, что синерожие стали использовать своих рабов в качестве маршалов. Сквозь зубы процедила она постепенно бледнее. «Говорила я им». «Маршалы». Кажется, она имеет в виду представителей спецслужб под прикрытием, что изображают простых пассажиров, а сами готовы в любой момент дать отпор террористам. «Такое было у нас на земле» почему бы другим разумным расам не использовать эту хитрость а вот кстати и первый выстрел всего один зато пассажиры заорали так что крики их слились в сплошную какофонию если это не предупредительный похоже пролилась первая кровь ладно кивнула Гнарвка. все равно ты недолго после этого проживешь хочешь знать правду ваша гордость Мирея – не единственный захваченный корабль Вся Солнечная система перекрыта. Это конец, маршал. Конец чего? Настороженно уточнил я, напряженно вслушиваясь в доносящийся до меня шум. Империи вели. Гнарвка теперь смотрела на меня сочувственно, что ли. Конец их безраздельному правлению. Ты думаешь, это операция Гнарфов? Нет, это совместная операция сопротивления. Ну вот, как я и думал. А то не ожидал от людей такого. Что ж, зато становится окончательно понятно, почему она не дергается, знает, на что способны такие, как командир, и думает, что я от того же поля ягода. Пусть так. Насколько мне известно, твоя раса независима от Империи Вели. Я стараюсь говорить спокойно. Чем позже мы перейдем к глупостям, тем больше у меня будет шансов услышать что-то интересное. «И где тогда правда? Как мне кажется, вы поддерживаете террористов, чтобы ослабить Вели, а потом просто попытаетесь занять их место?» Белокожая улыбнулась. В ее блеклых глазах мелькнули огоньки легкого безумия. «Ну да, кто же такое вслух будет говорить?» «Кстати, надо бы не забывать отслеживать движение ее рук и пальцев». Пока инициатива на моей стороне, но стоит ей активировать какую-то способность, и все может перемениться. А если успею заметить, то шанс выжить у меня еще будет. Уважаемые пассажиры! После оглушительного скрежета и буквально царапающего мозги звона в динамиках послышался слегка хриплый голос. Выговор вроде бы чистый, но если прислушаться, есть какой-то акцент. «С вами говорит особо уполномоченный Валион, представитель Объединенного Сопротивления. Гордость Мирея захвачена и контролируется моими солдатами. Призываю вас сохранять спокойствие и не делать глупостей. Любая попытка сбежать или причинить нам вред будет пресекаться смертью ослушавшегося. Но в то же самое время мы предлагаем вам выбор. Внимательно послушай». Альбиноска все с той же безумной улыбкой обратилась ко мне. «Еще не поздно встать на нашу сторону». «Помолчи», — оборвал я ее. «Похоже, мои старые знакомые из сопротивления придумали что-то новенькое. Еще бы узнать, не врет ли моя заложница о контроле всей солнечной системы». «Все, кто захочет вступить в ряды сопротивления, будут немедленно помилованы. Задумайтесь и примите правильное решение». «Захватчики Вели должны ответить за свои злодеяния. Земляне, аккартеты, мирейцы, рапаки и другие. Ваши миры принадлежат вам одним». «И что?» – уточнил я. «Вы захватываете все корабли, идущие из Солнечной системы, и теперь агитируете за сопротивление?» «Вопрос, почему Вели не в курсе, думаю, можно опустить». О поддержке сопротивления изнутри я и так уже знаю. Именно так. Видимо, или иронии в моих словах было недостаточно, или гнарвка плохо воспринимала особенности земной речи. Неужели тебе нравится служить этим синекожим, человек? Только я хотел попробовать выяснить на будущее хоть пару имен, как альбиноска дернулась, попытавшись вырвать у меня из рук бластер. Ловко надо отметить, я бы даже сказал профессионально. И у нее бы могло получиться, если бы мой палец все это время не придерживал кнопку спуска в полуактивном состоянии. Когда, как нам вбивали в голову в учебке, малейшее движение провоцирует выстрел. Я и так был на самом пределе, и белокожая в итоге совершила самый досадный промах в своей жизни. Не учла этот вариант.